Похоже, ей придется наклеить его. Хоть предмет Сизу и не принес бы пользы, но Нея сделала так, как ей сказали, позволив приклеить наклейку. После Сизу спросила. «Мы закончили?» а? «Ах, нет, еще э, я хотела бы поговорить о том, чтобы найти его величество, э, а то есть э, приветствовать его». «Я тоже пойду. Нам нужна большая подготовка, когда все закончим». «В самом деле пойдешь?» «Я обещаю». «Но я надеюсь, что мы сможем сделать все вовремя, чтобы отправиться на холмы полулюдей». «Это правда. А полулюди?» Через мгновение, после того, как она согласилась, в ее сердце внезапно появился вопрос. Сейчас Нэя ничего ей не говорила о возможном месте нахождения короля заклинателя. Тем не менее, почему-то Сизу вдруг использовала слово «полулюди». «Может быть, она слышала о том, что он приземлился на холмах от его высочества Каспонда?» «Что-то не так?» «Эм, я поняла. Я поговорю со своим руководством». «Хорошо. Было приятно с тобой познакомиться, Нея. Мне тоже было очень приятно, Сизу». Хотя Нея все еще была слегка обеспокоена наклейкой. Она протянула руку, и Сизу ответила тем же. Они снова пожали друг другу руки. «Ты же не думаешь, что его величество мертв, так ведь, Сизу?» Глаза Сизу расширились. «Что ты только что сказала?» «На самом деле, его величество упал на восток». И после так и не связывался с нами, так как его величество может использовать заклинание телепортации, то тот факт, что он все еще не вернулся, заставляет меня думать, что с ним что-то случилось. Так что если его величество...» Это было слишком больно, чтобы говорить дальше. но я колебалась, потому что если бы сказала это вслух, то это могло бы сбыться. На это Сизо ответила то, что, вероятно, было неожиданностью. «Он в порядке, он не умер». Моя духовная связь с ним – тому доказательство. Хм, почему ты плачешь?» Ее слезы текли сами по себе. Его Величество действительно жив. Нея искренне верила, что он не умер. Но иногда беспокойство, внезапно возникающее у нее в голове, решало ее сна. Многие люди говорили Неи, что король-заклинатель в порядке. Но все это звучало так, как будто они просто пытались успокоить ее и держать свои собственные тревоги под контролем – а не потому, что они действительно верили в это. Но прямо сейчас кто-то сказал ей, «Это с абсолютной уверенностью, без каких-либо сомнений. Это Сизу и была доказательством того, что король-заклинатель был жив. Это позволило Неи наконец расслабиться». Это было облегчение, как у потерянного ребенка, который нашел своих родителей, что и заставило Нею плакать. Сизу достала кусок ткани с таким же узором, как и ее шарф. Вероятно, это платок – и двинула им в лицо Неи, а затем стала сильно тереть. Это скорее было не жестокостью, а не опытностью, и то место, где она терла, сильно стало болеть. Сизу убрала платок, и сопли и слезы Неи прекратились. «На нем сопли! Я в шоке!» Услышав отчетливо шокированный голос Сизу, на лице Неи появилось неописуемое выражение. Поэтому она достала платок из собственного кармана и вытерла остатки соплей. «Я постираю его!» М -м -м. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Проникнуть в замок Калинши было не так уж сложно. Всё, что им нужно было сделать, это спрятаться в бочках в качестве груза контрабандистов. Конечно, были проверки, но были и другие бочки, всего восемь, помимо тех, в которых они прятались. Поэтому им оставалось только позволить инспекторам проверить другие бочки вместо этих. Тот факт, что они могли обойти охрану таким простым методом, объяснялся разнородностью альянса полулюдей. Все полулюди происходили из разных культур и имели различные социальные нормы. Что у них и было общего, так это то, что сила означала их все. Поэтому, когда сильный индивид хотел что-либо заполучить, он, как правило, получал это, и незначительные проступки прощались. Для полулюдей их личная сила определяла их способности в бою, что, в свою очередь, определяло их социальный ранг. У тех, кто ниже, в иерархии не было выбора, кроме как подчиняться. Поэтому один сильный Зерн смогла легко остановить проверку груза, просто посмотрев на инспекторов. Чуть позже раздался громкий удар. Бочки поставили на землю. После этого кто-то постучал по крышке бочки. Это был сигнал, что они прибыли в пункт назначения. Как и планировалось, Нея замерла на 3 минуты, слушая, как Зерн, ответственная за транспортировку, открыла дверь и ушла. По прошествии трех минут, Нея подтолкнула крышку-разделитель над ней. Эта бочка была сделана с двойным дном. Нея находилась ниже разделителя, и поверх нее лежало свежее мясо. Поэтому, когда она стала наклонять разделитель, на нее посыпались маленькие кусочки мяса. Причина, по которой бочки были наполнены свежим мясом, а не овощами или зерном, была в использовании запаха крови для маскировки Неи и Сизу хотя Нее было немного неприятно оказаться пропитанной кровью и соками изд от мяса. Она все же радовалась, что им не пришлось прибегать ни к одной из подготовленных контрмер. Нее медленно подняла крышку бочки и выглянула наружу. Она глядела темную внутреннюю часть комнаты. Там был слабый свет, источником которого, возможно, был волшебный предмет. После проверки, что вокруг никого нет, она медленно вылезла из бочки. На полках этой кладовой были все виды продовольствия, Также было много бочек, подобных тем, которых привезли сюда их. Потребовалось немало усилий, но она смогла безопасно вылезти из бочки. Чтобы легче было залезать обратно, она оставила разделитель внутри бочки стоять вертикально. Им нужно будет использовать эти бочки для побега после спасения принца Зернов. Сизу, другой лазутчик, только что вылезла из своей бочки. Она была ниже, чем Нея, поэтому ей должно было быть тяжелее вылезать из большой бочки, Однако ее физические способности были намного выше, чем у Неи и даже у Ремедиус. Поэтому ей удалось самостоятельно выбраться, прежде чем Нея смогла ей помочь. Сизу. Хм. К вашим волосам прилип кусочек мяса. Сизу выглядела несчастной. Хотя ее выражение лица не изменилось, это не означало, что она не испытывала никаких эмоций. Возможно, потому что Нея все это время была с Сизу, или потому что ее зрение было превосходным, или, возможно, наблюдение костяного лица короля заклинателя все это время отточило ее способность внимательно изучать других. Но Нея немного понимала, что чувствует Сизу. Сизу шарила в своих волосах, пытаясь вытащить маленькие кусочки, но они застряли на затылке, и она не могла их ухватить. Хоть мне и сказали коротко остричь волосы, потому что длинные можно легко схватить в бою. Похоже, есть еще много других недостатков. Нея подошла к Сизу сбоку и выбрала все кусочки из ее волос, выбросив потом их в бочку. «Спасибо. Не хочу снова залазить туда. Нам придется сделать это еще раз, когда мы будем бежать отсюда». «Ммм...» mm Сизу -hmm. с унылым видом посмотрела на бочку, затем из ниоткуда выточила полотенце, чтобы вытереться, и после передала его Нее. Слегка влажное полотенце обладало мягкостью и тонкостью, которых Нея никогда раньше не ощущала. Она предположила, что оно должно быть очень дорогое. Как ей удалось заполучить нечто подобное? Может ли быть, что такое в порядке вещей в мире демонов? Пока все эти вопросы роились в голове Неи, она вытерла липкие от мяса руки, а затем оставшимися чистыми участками вытерла волосы Сизу. Хотя это всего лишь приподняло настроение, это было лучше, чем совсем не вытирать их. «Благодарю». «Не стоит. Пока Нея занималась этим», Сизу достала своё оружие. Это странной формы устройства было по-видимому оружием дальнего боя. Сизу называла его магическим ружьем. Оно использовало ману, чтобы стрелять пулевидными болтами, и было похоже на арбалет. Ещё Сизу что-то говорила о порохе, который не показывает никаких признаков воспламенения, или что-то типа того. Но на нее ничего не поняла, поэтому не стала вдаваться в подробности. Она хотела протестировать его, Но Сизу отказалась расстаться с ним, поэтому боевые способности Сизу до сих пор были неизвестны. Тем не менее, у нее был уровень сложности 150, поэтому Нея решила, что беспокоиться было незачем. Хм. Также из ниоткуда, как фокусник, Сизу достала последний выстрел звезды и колчан стрел, передав их Нее. В свою очередь, Нея вернула ей грязное полотенце. Вначале была дискуссия о том, как Нея пронесет свой лук. Древко лука было очень длинным, и она не смогла бы закрыть крышку на бочке с ним внутри. И даже будь бочка открыта, то часть лука все равно торчала бы. Хотя они могли позволить Зерну пронести его, но лук был слишком великолепным произведением и привлек бы внимание других. Кроме того, Зерн также отказалась, опасаясь быть вовлеченной во все это, если миссия по спасению потерпит неудачу. В конце концов, когда все сказали ей оставить лук, Сизу сообщила, что может хранить свое оружие в таинственном пространстве в воздухе. Инея также может поместить туда и лук.